Он приехал незадолго до её возвращения с работы, поэтому ужин ещё не был готов. Картошка только-только закипела, а на столе лежали вымытые овощи, приготовленные для салат. Чтобы не обсуждать неприятную тему, Настя быстренько повязала фартук и принялась делать салат, преувеличенно громко рассуждая о том, что как бы ни ругали новую экономику, а свежие овощи теперь есть круглый год. И вообще есть всё. Проблема что ли бы достать умерла окончательно, и это существенно экономит время и силы, которые в прежние времена тратились столь непродуктивно на беготню по магазинам и стояние в очередях. Лёша сидел за столом и насмешливо наблюдал за ней, но встречных реплик не подавал. Насть понимала, что ситуация ему не нравится. С чем будет салат? спросила она, закончив резать овощи. С майонезом или с кукурузным маслом? со сметаной, ответил он. Майонез кончился, я уже проверил. Он снова умолк, и ей стало совсем тошно. Нужно, наверное, объясниться с ним, сказать ему правду, но так не хочется. заставлять его волноваться и беспокоиться. Лёшек осторожно начала она и запнулась. Да. Лёшек. Я, кажется, опять влипла. И куда на этот раз? Да всё туда же, куда я обычно влипаю, в неприятности. Она сняла фартук, повесила его на крючок возле раковины. И только тут почувствовала, что в квартире холодно. Надо же, подумала она. Я так распсиховалась из-за этих цветов, что даже мёрзнуть забыла. Она вышла в прихожую и через несколько секунд вернулась с тёплой шалью в руках. Закутавшись в неё поплотнее, Настя уселась за кухонный стол напротив мужа, достала сигареты из зажигалку. Не курьи перед едой, сказал Лёша. Аппетит перебьёшь. Лучше расскажи, как это тебя снова угара здило. Если б я сама знала, в сердцах бросила она. Это опять те же люди, из-за которых мы с тобой два года назад в заперти сидели, помнишь? Ну как же? Усмехнулся Алексей. Незабываемые воспоминания. Особенно приятно вспоминать, как твой коллега Ларцев здесь пистолетом размахивал и грозил со всех пострелять прямо на смерть. Так что старушка нам опять предстоит сидеть дома и вести тихую супружескую жизнь, а? Ой, Леш, не знаю. Она протяжно вздохнула и глубоко затянулась сигаретой. Они пока ничего не требуют, только напоминают о себе, чтоб не забывала, надо полагать. Поэтому я прошу тебя, солнышко. Ага, я понял, перебил её муж, быть осторожным и внимательным, с незнакомыми дядьками на улице не разговаривать, переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора, Ася. Мы с тобой знакомы 20 лет. когда ты наконец научишься ничего от меня не скрывать. Ну хорошо. В общем, я боюсь. Я боюсь, что это связано с Денисовым, но я не понимаю, каким образом и почему. И снова ты врёшь. Алексей протянул руку и щёлкнул её по носу. Убавь огонь под картошкой. Если бы ты не знала каким образом и почему, ты бы не была такая смурная. С чего ты взял? А с того, Асенька, что когда тебе что-то непонятно, в тебе просыпается азарт, и тебе хочется непременно решить очередную задачку. У тебя тогда глаза горят и голос звенит. А сейчас ты как в воду опущенная, и лица на тебе нет. Из чего старый мудрый частиков, твой законный супруг, делает вполне обоснованный вывод, что ты всё прекрасно знаешь, и это знание тебя не устраивает. Оно тебя угнетает и портит тебе настроение. А теперь докажи мне, что я не прав. Ты прав.